«Слышь!» Орёв <смех> раненого тридцатиуровневого минотавра, твари физического типа, старшей высокоуровневой тройки, состоящей из него и двух магов, точно был слышен даже где-нибудь в каньоне Лейк. Скип качнулся в сторону, уходя от удара второй, пока ещё целые лапы, и, улучив момент, ударил тварь очередной плоскостью. Та да, у него была раскачана слабее, луча всего до шестерки. Но твари этого хватило, во всяком случае при ударах по конечностям. Шлыш-х! И-х-х-х! <свяк> <свяк> Бум! Почти перерубленная конечность подвела, и тварь с грохотом рухнула на потрескавшийся асфальт. Скип довольно ощерился. Правильно говорят, большой шкаф. громко падает. Он огляделся по сторонам. Ближайшие окрестности были заважены сотнями трупов стайных тварей, набежавших к месту боя при первых же звуках схватки. А чуть поодаль валялись два мага. Их Скип успокоил первыми, потом зачистил стайных и лишь после этого вступил в схватку с минотавром. Этих назвали так не из-за башки быка, а из-за копыт на нижних конечностях. и общей массивности. Впрочем, башка у них тоже была очень крупной, но вот на бычью не походила ни разу. Скорее на какую-нибудь гиеню. В смысле, от гиены. Ну, судя по закруглённым ушам, только без шерсти, зато с маленькими рожками. Подобные твари появлялись с 30-го уровня. Наверное, из кого-то перерождались. И потом прокачивались аж до 60-го левела, превращаясь в реальные танки, но со скоростью кроссового мотоцикла. Типа даже если и найдёшь, чем пробить, то хрен попадёшь. Среди игроков ходили рассказы о том, что кто-то встречал подобных твари, у которых в броне торчали сердечники бопс, причём типа полуобломанные и согнутые. Во что народ, если честно, не очень-то и верил. Это что же? обломать или согнуть здоровенный металлический лом из вольфрамового сплава или вообще из обеднённого урана тварь, значит, смогла, а вытащить эту какую торчащую в теле занозу религия что ли не позволила. Ну бред же. Но эта тварь пока ещё была не настолько раскачанной, поэтому её можно было пробить даже низкоуровневым заклом. Но ну, относительно, конечно. Так-то плоскость шестого уровня является вполне себе мощным заклинанием, каковое до такого левела в прошлой жизни маги раскачивали уровнем к тридцатому-сороковому. Ну, если их специально не качали в бумажную пуху, что, впрочем, под конец было довольно распространённым делом, потому что большинство высокоуровневых земных игроков к тому моменту уже погибло, а уровень твари поднялся настолько, что хоть как-то зацепить даже невысокоуровневого а слегка подкачавшуюся стаянную тварь остался только у мьютов. Так называли игроков, которых вкачивали всем миром, и не просто в одном направлении, то есть атака, защита, лечение, связь, перемещение, разведка. Подобные специализации появились давно, а вообще в один закол или навык. Откуда появился этот термин, скип не знал. Вроде как какой-то американский писатель, умерший задолго до первых прорывов, так обозвал неких мутантов, а кто-то об этом вспомнил, но и... Но точно ли это так? Его в тот момент абсолютно не интересовало. Других проблем было выше крыши. «Их-х-х-х-х-х-х-х!» Скип скривился. Тварь не успокоилась, и хотя она, судя по всему, уже потеряла надежду выиграть в их поединке, Но вот отпускать его так просто, — Минотавр не собирался. На этот рев точно должны были сбежаться все твари в радиусе как минимум 5-6 километров, в том числе и высокоуровневые тройки из других врат, каковых в Сан-Антонио насчитывалось трое, из них одни свежеоткрытые. В Далласе скип провел почти неделю за это время, упокоив почти пять сотен высокоуровневых тварей, которые первое время лезли из врат почти тай потоком. То есть новые тройки появлялись не позднее, чем через полчаса после того, как сдыхали старые. Так что в этом городе ему удалось набить довольно много очков, настолько, что он смог не только провести эксперимент, который просил его сделать Евгений Юрьевич, то есть поднял свой пробивной из своих атакующих скиллов луч до последнего десятого левла. Но и почти довёл до десятки одну из пассивок, причём самую важную для мага сродство с магией. Однако именно почти. Десятый уровень этой пассивки вдал Васи взять не удалось, потому что из города пришлось уходить. Похоже то, что он сильно проредил твари, побудило американских военных совершить очередную попытку взять город под свой контроль. Вследствие чего однажды утром В Далласе развернулись активные бои с применением танков, авиации и артиллерии. Ну и игроков, естественно. Так что о спокойной охоте на тварь стало можно забыть. Поэтому через шесть с половиной дней после того, как Скип вошел в Даллас, он покинул его, отправившись по 35-му шоссе в сторону Остина, до которого было менее 200 миль. А еще в 80 милях за ним находился Сан-Антонио. также захваченные тварями. Эти три города были будто бусины, нанизаны на то самое шоссе номер 35, образуя очень лакомую агломерацию с приличным количеством тварей. Хотя то, что они так и оказались не зачищены до самого момента повышения уровня врат, привело к тому, что число врат в них увеличилось очень незначительно. Судя по той информации, которую Скип смог раскопать, После левел-апа онных их, их количество в том же Далласе увеличилось всего на две штуки, с 7 до 9, а в Остинии и Сан-Антонио и вообще на одни. Увы, в незачищенных городах, в которые не вернулись жители, новые врата практически не открывались. Ну или открывались далеко в стороне, в тылу линии постов и патрулей, если выбравшиеся из города народ обустраивался поблизости. как это произошло с одними из новых врат в Далласе, открывшимися прямо посреди лагеря беженцев, обустроенного в его ближайшем предместье Гарденде, на стоянке перед огромным торговым центром Fireal Town Center. Потому что число беженцев и жителей предместья, в котором располагался этот торговый центр, оставшихся или вернувшихся в свои дома, смогло таки доползти до сокрушительной цифры в полмиллиона. Твари там очень неплохо порезвились. Та тройка, которую Скип завалил поблизости от этих врат, возглавлялась магом 33-го уровня. И это был самый высокий уровень из тех, которые он до сих пор встречал. А вообще, твари, уровни которых выросли выше 30-го, в этих двух городах ему встретилось не слишком много. В Далласе таковых оказалось три, а в Остине и Сан-Антонио вообще по одной. Но зато в этих трех городах отыскалось девять тварей двадцать девятого уровня и двадцать восьмого. И это означало, что американцам не удалось до повышения уровня врат зачистить как минимум девять троек из числа тех, что прошли врата на предыдущем уровне одними из первых, и за это время успели раскачаться уже здесь, на земле, что было крайне удивительно. За раскачанными тварями отчаянно охотились все, особенно в прошлый период. Ну, когда имелась уникальная возможность прикупить в магазине некоторое количество такого уникального ресурса, как очки характеристик. Потому что это был настоящий золотой запас нового мира, способный кардинально изменить возможности не только любого игрока, но и их объединения. А тут на эту возможность просто плюнули. Почему? Ой, что-то не то творилось в этом американском датском королевстве. Ой, что-то не то. Как бы там ни было, в Остине он наконец-то добил до капа и сродство, которое в отличие от луча, на десятом уровне преобразовавшегося в веер лучей, просто изменило название на сродство с магией 2. Ха-ха-ха-хы! Эх-р-р-р-г! Рау! Звуки, означавшие приближение настоящей волны тварей, Скип услышал уже секунд через десять после рева Минотавра. И это означало, что с тварью пора заканчивать, потому что Минотавр не представлял для него особенной опасности, только пока они дрались с ним один на один. Если же на Скипа навалятся плотной толпой, даже такой инвалид, как эта уродина, становился опасным. А ну-ка, улучшит момент, да подползёт и ударит. Так что он сделал шаг поближе и взвезданул в уродливую голову свежеоткрытым беером. Новый закол не подвёл, взорвав твари мозги. После чего Скип сбором трофеев вытянул из минотавра довольно массивное сердце и спрятал его в инвентарь. Тот уже был почти забит. Сердца тварей, кости, кровь и иные жидкости. А что, кузнецу с Авдеичем надо на чем-то прокачиваться. В системном магазине уже появилась внушительная вкладка ремесленных навыков, ингров и рецептов, так что оба члена траппы, собирающихся пойти по пути крафтеров, в настоящее время при помощи Евгения Юрьевича скрупулезно составляли себе стратегию развития. И не только составляли. Ну кое-что уже и прокачивали. В основном, правда, самостоятельно открытое. Ну и в магазине тоже уже что-то так же прикупили. А для прокачки им как раз и требовались ингры с высокоуровневых тварей. Так чего бы не помочь соратникам. Плюс он кое-что понагрёб в брошенных людьми городах. Ведь принято же из дальних поездок привозить какие-нибудь подарки. Ну вот и затарился кое-чем. Спертно о сигары, несколько шляп, настоящи истицыны, если что. Он по ним в подростковом возрасте фанател, как и пока в бойских сапожках. Ну и десяток дорогих часов и парочки попавшихся не разграбленных бутиков. Таковых в том же далось и почти не осталось. И вообще ни скип был этому виной. Там справились до него, ну, на 95%. Так что сейчас парень рассматривал вопрос вложиться в поднятие уровня инвентаря, потому что имеющиеся 255 л объёма были исчерпаны практически на 99%. Следующее же повышение должно было увеличить объём инвентаря вдвое, до 515 л, при более чем 800 кг компенсации веса. Машину можно запихнуть, правда, небольшую, типа Volkswagen Lupo или Toyota Aygo. Ладно, хватит предаваться мечтам. до wait in на подходе. То, что он взорвался, скип устало ясно не сразу. То есть сначала, когда до него добрались стайные твари, он не особенно напрягся. Этих в первой волне было порядка 1000. Намчались они к нему, не обращая внимания друг на друга, и поэтому чем ближе подбегали, тем больше друг другу мешали. Так что Мак быстро скостовал десяток полей шипов. перекрыв подходы к себе любимому аж двойным кольцом, попутно очередной раз поразившись тому, как изменилось это начальное весьма простенькое заклинание. Нет, его он не прокачивал, оно по-прежнему оставалось на пятом уровне, но похоже, переход с родства с магии на второй уровень повлиял не только на объём доступной манны, скорость её выполнения и силу урона, но и на многое другое. Например, сейчас в поле шипов Скип мог в очень больших пределах изменять размеры и форму тех самых шипов, участок которых и создавало это заклинание, делая их либо тонкими иглами, либо неким аналогом противослоновых кольев, способных остановить весьма массивную тварь, ну или чем-то средним между этими двумя крайностями, а также в довольно широких пределах изменяя их структуру. Например, те же иглы можно было сделать достаточно хрупкими, и имеющими острокристаллическую структуру. Так что, войдя в тела твари, они рассыпались в них на острые осколки, наносящие дополнительный урон внутренним органам. А на колье можно было наложить конструкт, который в момент, когда острие такого кола врезалось в тело тварюги, как бы выстреливал в него некие дополнительные структуры, создающие внутри ее тело этакое дерево шипов, разрывающее ее внутри. На фоне этого вер лучей, в который превратился луч после достижения 10 уровня, смотрелся как-то бедненько. Потому что всего лишь позволял вместо одного луча теперь выпустить три, каждый из которых к тому же был в половину менее убойным, чем одиночный луч на 10 уровне. Впрочем, будучи применёнными все вместе по одной цели, Они вроде как оказывались в полтора раза мощнее. Вроде как, потому что совсем этим нужно было ещё разбираться. Например, пока с кипу не было ясно, складывается ли вся эта утроенная мощь при ударе по сильно защищённой цели или урон каждого луча считается отдельно. Если так, то новый закляв на потерял в пробивной способности А вот настраиваемые способности у нового заклинания оказались слабенькими. Всего лишь угол растра и порядок выпуска всех трёх лучей. То есть их можно было запустить как одновременно, так и последовательно, один за другим. Например, если ты хотел попасть тремя последовательными лучами в одну и ту же точку на цель, или наоборот, поразить выстрелами три отдельных цели с пулемётной скоростью. С высокими параметрами восприятия и концентрации такое совершенно не выглядело невозможным. Причём стоило ещё разобраться, что из этих изменений относилось именно к преобразованному заклинанию, а что являлось результатом поднятия уровня пассивки. Впрочем, новый, то есть преобразовывшийся закал, пока находился всего лишь на первом уровне. Так что, скорее всего, при последующей прокачке он должен стать намного более интересным. Несмотря на то, что первой порции полей для остановки толпы стайных тварей не хватило, Скип сразу не сильно напрякся. Да, после того, как твари своими телами разменировали первый десяток, ему пришлось скостовать ещё 3 с лишним десятка таковых, а также зафигачить по наиболее густым скоплениям ещё и дюжину потоков плоскостей. Но это не доставило ему особенных проблем и не слишком просадило его резерв. который после перехода с родства на второй уровень изрядно расширился. Как и скорость его восполнения, кстати. Настолько, что после его повышения он теперь даже не вспоминал о том, что существуют элики на манну. Так что поначалу ему казалось, что стайные твари не доставили ему особенных проблем. И только лишь когда те, наконец, закончились, стало ясно, что свою задачу они вполне себе выполнили. Потому что за то время, пока маг разбирался с ними, к нему на дистанцию удара заклинаниями успели подойти обе высокоуровневых тройки, на этот раз возглавляемые магами. Так что едва он закончил со стайными, как по нему ударило несколько вражеских заклинаний одновременно, под прикрытием которых на него с двух сторон набросилась четвёрка высокоуровневых физик. Задача которых состояла не только в том, чтобы прикрывать своих магов, но и в том, чтобы держать цель в наилучшей для их ударов точке. Причём этим на поле шипов было похрен. В отличие от стайных, эти твари поле шипов замечали на раз и просто их перепрыгивали, ну или оббегали, когда скип попытался развернуть свои поля в диагональной плоскости. Так что на то, чтобы осознать, что он снова нарвался, магу понадобилось некоторое время. Небольшое, вряд ли более нескольких секунд, но в этой схватке они едва не стали решающими. Первую добравшуюся до него тварь, представлявшую из себя успевшего поднять как минимум один уровень громилу двадцать пятого уровня, скип остановил одиночной плоскостью, и этого ей вполне хватило для того, чтобы лишиться ног. и плашмя рухнуть на валяющиеся на засранном асфальте раздавленные трупы стайных тварей. А вот потом пошла жара, справиться с которой ему помог только опыт старого ханта, ибо без навыков контактника его загасили бы почти мгновенно. Твари резко ускорились, причем все три согласовали свое ускорение так, чтобы дотянуться до него одновременно, так что вторую тварь пришлось принимать навыученный клинок, который не смог пробить её шкуру. Хотя атаку Мак сбил, но тут же получил две увесистых плюхи от третьей и четвёртой из ряда напросадивших его защиту. Насколько Скип не успел рассмотреть. Вот только отвлекаться во время схватки на параметры ему не хватало, но судя по визуальному индикатору, представлявшему из себя простенький цветовой маркер, при ударе вспыхнувшей на периферии зрения как бы не наполовину. Во всяком случае, глаз маркера полыхнул зеленым, но с уже заметным уклоном в желтизну. Скипп отпрыгнул назад и выхватил из инвентаря РШ-12, снаряженным пулями с серебром. Конечно, на этих тварей оно не будет действовать так же, как и на пятнадцатиуровневых, а и тем требовалось от нескольких секунд, если они были в ослабленном состоянии сразу после прохода врат, добывало нескольких десятков оных, если они были прочным физивеками и успевали хоть немного прокачаться для того, чтобы сдохнуть. Но как-то подействовать серебро было должно. Хрена. Дах, дах, дах, дах, дах. Барабан опустил быстро. А вот результат оказался неоднозначным. Нет, серебро вроде как подействовало на но... нём. Арх. Арг. Арг! «Ах!» Три из четырех тварей отреагировали на попадание всего лишь скачками в сторону и недовольным ревом, а вот с последней ему повезло. Ей, скорее случайно, чем в соответствии с каким-то хитрым планом, удалось попасть в ухо, и это оказалось для нее очень неприятно, настолько, что она не зарычала, а эдак обреченно взвизгнула. потом замерла и спустя пару мгновений молча рухнула на спину. Но даже и так окончательно не сдохла. Хорошо, хоть и сбоя выпала, потому что сложно участвовать в схватке, валяясь на спине и хаотично подергивая конечностями. С-взю-с-хас! По щиту ауры ударила парочка новых заклов, окончательно погасив его, но кластерная защита еще держалась. Скип оскалился. Блин, во попал. А все почему? Да снова оборзел. Прокачался, блин, за оклы поднял и почувствовал себя самой крутой шишкой в местном лесу. В Далласе же нормально себя вел. Стая разбирал по-тихому. На высокоуровневых тварей лес только из засады. Какого черта здесь буром попер? Его ж прям классически вывели под удар. Отвлекли... толпой стайных подошли на выгодную дистанцию и плей ху, ну вот, скальпр рассадили. Ой, придурок. Да если бы он так вёл себя в прошлой жизни, сдох бы в первый же год. Гормоны молодого тела играют. Так если так себя вести, недолго и играть этой музыки останется. Так молодым и сдохну. Между тем твари не снижали темпа. Хлесс. Чу. Рк. Скип скакал обваренный обезьяной, пытаясь уйти хотя бы от части ударов и заклинаний, а также улуччать моменты на обновление щитов, которые тот поток ударов и заклов, под который он попал, очень быстро сводил на нет. И это ему даже удавалось чаще, чем наоборот. А когда удары проходили, а он впитывал их, почти не теряя в эффективности. Ну, за счет раскачанных выносливости и стойкости. Уж сколько там очков из вложенных он успел воспринять, и какие там были потолки, если теория Евгения Юрьевича была правдой, никто пока сказать не мог, но он все еще держался. Однако объем повреждений рос. Глаза заливало кровью из ссадины над виском, Левую руку после того, как удар одной из тварей направленный в горло, пришлось принять на предплечье, сильно отсушило ныло колено, до которого добрался тот самый безногий громила, которого он уронил первым, но так и не успел добить. Но ну, а правый бок, в который прилетело одно из заклинаний магов, вообще горел огнём, заставляя кособочиться. Твари же были будто заговорёнными. Нет, было видно, что урон по ним проходит и солидный, но это пока никак не отражалось ни на их боевых возможностях, ни на темпе. — Ау-ка! Получив момент, Скип вогнал клинок в небо безногой тварюги, которая очередной раз подползла к сцепившимся в схватке на передних лапах и как раз примеривалась пастью уже к правой ноге. И вот этого ей наконец хватило. Но клинок надо менять, менять на системный, хотя бы и самодельный. Хочется надеяться, что к его возвращению кузнец совдеющим уже хоть что-то сварганит. А в следующее мгновение он смог костануть вер в сторону одного из магов. Почти наобум. Скорее в сторону цели, нежели точно по ней, задав минимальный растер, чтобы повысить шансы зацепить этоким торпедным веером. На всё получилось как надо. Один из лучей тварь всё-таки задел. Причём, похоже, не хило. Вряд ли насмерть, но нескладная фигура мага молча сложилась на какое-то время, выпов из боя. Надолго ли, пока было непонятно, но шансы выиграть у него резко возросли. Как и выжить? Потому что одно без другого никак бы не получилось. И он сумел ими воспользоваться по полной. Следующим он достал одного из двух оставшихся фезовиков, после чего заслонился фигурой последнего от второго мага, старательно его выцеливающего, и, улучшив момент, рискнул, положившись на щиты, ударил по тому плоскостью. Чего ему вполне хватило. Оставшийся в одиночестве фезовик не продержался и 5 секунд. после чего Скип, не обращая внимания на боль, кровь и хромоту, метнулся по очереди к каждому из валяющихся тел, проведя жесткий контроль, и только после этого со стоном рухнул на изгвозданный асфальт. Да уж, схватка вышла эпичной, и выжил он в ней, считая чудом. Все-таки, несмотря на свои запредельные для данного этапа характеристики и прокаченные заклы, Две тройки на одного, да с поддержкой стаянных для него сейчас было еще слишком много. Особенно учитывая, что все эти твари уже были не первого грейда врат, а куда более усиленные. Насколько Скип помнил, соотношение уровней между высокоуровневыми и стаянными тварями определялось коэффициентом 20. Нет, не один к 20-ти. Тут зависимость была более хитрой. Начальный уровень стайных тварей, как правило, составлял где-то 20% от уровня лидеров троик, а ведомые в тройках были на 20% слабее ведущих. Ну так он вроде как запомнил из своего прошлого. Они-то там никаких коэффициентов не высчитывали, просто знали, что если врата пропускают 105 уровневых твари, В составе их троек будут идти где-то 80-90 уровневые, а проходящие через эти врата стаи будут состоять из 20-30 уровневых. Не вот прямо точно, то есть как любил говорить капитан, тютелька в тютельку. Среди тех же стайных на таком уровне врат могли встречаться и 18, и 32 уровневые. Всё очень зависело от того, Что именно это были за твари? Ну, где-то близко. И так будет ближайшие три с половиной года. А кто, когда и на основе чего все это выяснил? Таких середнячков, каким был Скип в прошлой жизни, никак не интересовало. Умные люди сказали, что будет так. Значит, будет так. Сейчас он себя за это клял. Ну, за то, что на очень многое в своей прошлой жизни не обращал внимания. Или ленился уточнить, но кто ж знал, что всё оно так повернётся. Отмыться удалось только поздно вечером в номере отеля Hilton, расположенного на East Houston Street. Здесь была вода и электричество, так что Скип смог помыться и постираться. А потом завалился на кровать и начал лазать по сайтам В Сан-Антонио с Wi-Fi и сотовой связью почему-то было куда хуже, чем в Далласе и даже в Остине. Но поскольку Скип выбрал номер на одном из последних этажей, айфон сумел таки зацепить какую-то вышку на одну черточку. Так что Мак впервые за три дня смог таки выйти в сеть и поискать ответы на вопросы, которые у него накопились. Жаль только со своими связаться не получится. Чат трапа что-то вёл себя очень странно, то есть почти не работал. Свой телефон Скип использовать опасался. Отжатый Айфон же, так он не только американской фирмы, но и куплен в Америке. Ну или украден, либо так же отжат. Кто его знает, как тот гопник его приобрёл. Так что если под теми слухами о возможности отслеживания даже выключенного телефона есть хоть какие-то основания, iPhone точно загружен всеми этими мульками по полной. И попытка выйти с него на связь с Россией будет сродни маяку, вспыхнувшему в ночи. Он собирался сделать из этого отеля нечто вроде своей штаб-квартиры на всё время своего пребывания в городе. А что? Очень неплохой вариант. Есть вода, электричество, бассейн на крыше, Правда, скорее всего, вода в нем уже завоняла, но сам факт. Вон и интернет даже имеется. Сам отель располагался практически в центре Сан-Антонио. То есть до любых врат отсюда было, считай, равное расстояние. Не совсем уж точно, конечно, но разницей вполне можно было пренебречь. Однако ночью Скип внезапно проснулся от столь неурочно засвербевшей чуйки. Вот вроде спал себе спокойно, а потом раз и лежит на кровати, повернув голову и уставившись в шторы с ощущением надо срочно валить. А своей чуйке он привык доверять ещё в прошлой жизни. Так что спустя десяток секунд Мак сел на кровать, потёр ладонью лицо и тяжело вздохнув попёрся в ванную снимать с полотенца сушители сохнучие вещи. Из отеля он выбрался уже через 10 минут. Выйдя в абсолютную тимень, постоял с минуту, прислушиваясь даже не столько к звукам, сколько ко всей той же чуйке, после чего повернул налево и дойдя до угла неторопливо побежал в сторону реки. Как она называлась, он как-то не нашёл, больше потому, что и не искал, а само по себе не попалось. Он успел отбежать от отеля километра на полтора. Дождь доперебравшись через реку по забавным, милым мостикам с металлическими дугами по бокам в стиле этого парапанка, какие встречались и в России, но чаще всего на больших железнодорожных мостах, а не на таких вот узеньких городских, как его чуйка буквально взвыла. Скип замер лихорадочно оглядываясь. Район, до которого он успел добежать, был крайне бедным на укрытие. По обеим сторонам дороги тянулись длинные и широкие одноэтажные строения, то ли склады, то ли всякие мелкие мастерские и автомойки с автосервисами, то ли какие-то торговые ряды. Несмотря на раскаченное восприятие, хорошо рассмотреть их в темноте было довольно сложно. Нетко, и где на фасадах виднелись надписи. Вон на том вроде как Гудье Она против буквы складывались в непонятный суит эквайты. Непонятно, потому что что означают два этих слова по отдельности. Скип вроде как знал, а вот вместе получался какой-то бред. Но в качестве укрытий от чего-то серьёзного подобные строения смотрелись довольно слабо, особенно учитывая широкие въездные ворота у одних и здоровенные окна витрины у других. То есть, не просто особенно защитить ни от чего не сумеют, но ещё и если что, очень просто попасть под обломки выбитых ворот или сноп стеклянных осколков. А никаких признаков наличия устроений подвалов или погребов не было видно. И что делать? Чёрт. Метров за 200 раньше вроде бы был въезд в подземный гараж. Скип, на мгновение замер, прислушиваясь к чуйке. но она молчала. Вернее, нет, она свиристела, как бешеная, сообщая, что время буквально утекает сквозь пальцы, но вот на его идею вернуться никак не отреагировала. Ну, он и рванул, да так, что подошвы берцев задымились. До подземной стоянки он добрался и даже успел в нее спуститься на самый нижний этаж и занять место рядом с шахтой вентиляции, ну, на случай, если завалят. Насколько-нибудь удобно устроиться... Нет. Сначала снаружи полыхнуло ярко. Так что отсветы того, что полыхнуло, по проёмам пандусов добрались до нижнего этажа. Потом по ногам несколько раз ударило полом, затем загрохотало, а спустя несколько секунд по этажам стоянки прокатилась мощная воздушная волна, поднявшая в воздух всю накопившуюся пыль, грязь и мусор. Это чего это они? Ядерным ударом шибанули, ошамлённо выдохнул Скип. По мне, он замер лихорадочно размышляя над тем, как эти уроды смогли по нему прицелиться, а потом поспешно выдернул из кармана отжатый iPhone. Поля не было, ни единой полоски. Но Мак презриливо отбросил его от себя как склизкую жабу. А потом выудил из инвентаря свой собственный аппарат и подозрительно уставился на него. Но тот был безобидно тих и безмолвен, подслеповато уставившись на хозяина выключенным экраном. Скип несколько мгновений подумал, а потом всё-таки убрал девайс обратно в инвентарь. После чего шумно выдохнул и задумался. М-м. <свык> а может и не по мне. Всё так же задумчиво произнёс он спустя десять минут, после чего решительно рубанул рукой и произнёс. «Надо глянуть, куда точно залепили». Но, увы, сразу исполнить это решение не представлялось возможным. Снаружи всё горело, гудело и трещало. Да и ядерный грибок над эпицентром ещё, скорее всего, не осел. К тому же, кто сказал, что ядерный боеприпас... для тебя в одиночестве вряд ли была отдана прямая команда насчёт того, чтобы ударить именно по русскому игроку. Пиндос ведь тай ещё подлецина и любит маскировать свою подлость под всяким возвышенным. Так что скорее всего официально удары наносились по тварям, то есть по всем вратам и местам, где спутники или там беспилотники засекли твари. И вот под прикрытием их ударили по отелю. Но я, если он правильно понял, то о чём предупреждала чуйка. Так что пока можно было раскатать на полу пенку и добрать ещё немного того, чего не добрал в отеле. То есть подремать и подумать над тем, что чуйка, пожалуй, стала куда более эффективной. Жалко, что в списке характеристик не имелось параметра интуиция. Если бы он был, было бы понятно, что именно он отвечает за чуйку. И как её дальше прокачивать? Сейчас же хрен его знает, что качать. Удачу ли, интеллект ли, а может вообще концентрацию или харизму. Но вот точно последнее отвечает не только за цены в системном магазине, но за что точно никто так до конца установить и не смог. Ну и лиски по об этом просто не слышал. Да уж Ой, как много он оказывается там у себя не слышал. Да что там не слышал? А сколько много он даже и не собирался задумываться. Жил как червь, на пожирать и на где поспать заработал, нырк в норку и выбирался из неё только когда снова хоть зубы на полку укладывай. Впрочем, в те времена так жило большинство. Но после того, как стало понятно, что человечество непременно Но вот стопроцентно сдохнет. И вопрос состоит только в том, когда это произойдёт. Прямо сейчас или есть шанс побарахтаться ещё пару-тройку лет. То, что ударили именно по нему, стало ясно утром, когда он, выбравшись со стоянки, приблизился к отелю метров на 300. Эпицентр одного из взрывов находился именно там, где стоял отель, а никого другого живого в отеле не было. Скип проверил это едва только установил, что в здании есть свет. И как они его засекли? По телефону или увидели со спутника? Например, когда он сцепился с теми двумя тройками. И если по телефону, то как они поняли, что это он? Нашли тех гопников и пробили номер, либо просто ударили по координатам внезапно заработавшего девайса. Потому что те ещё телефон мог заработать прямо в центре захваченного тварями города. Но это означает, что они точно установили, кто именно резвился в Даласе и Остине. Впрочем, Скип там особо и не скрывался. Раз шесть пересекался с добытчиками, ну или мародёрами, а пару раз даже и помог им отбиться от тварей. Так что хотя он никому не представлялся, Информация о том, что в Далласе, а потом и в Остине, откуда-то появился очень сильный игрок, непременно должна была уйти выше. Черт, как бы там ни было, похоже, его пребывание в городе следовало заканчивать. Да и в США в целом. Как вот только до родины добираться? Может, через Кубу? А что, вариант? Вот только до Кубы отсюда тысячи полторы километров. Или даже две. Да. Увы, телефона больше нет, и теперь хрен уточнишь. Скип вздохнул, поправил бандану, которой замотал рот, дабы сотруднить радиоактивной пыли попадание в лёгкие. Не то чтобы она ему так уж сильно вредила, наоборот, слабый прокающий урон лучше всего подходил для прокачки регена. Так что задержись, маг, где-нибудь поблизости от эпицентра Годика на полтора. Полне возможно, за это время регенерация подросла бы на уровень без вложения очков. И это учитывая, что она у него уже была прокачана до шестого уровня. А, скажем, со второго на третий, она здесь скакнула бы вообще за сутки. Ему просто не нравился песок на зубах. А вот от дыма пожаров бандана защищала очень слегка. Нет, в горле не першило. Не с его выносливостью, но неприятные ощущения были, после чего повернулся и легким бегом двинулся на юг, к побережью.